Глава третья. Я один. Я открыл глаза, но почти ничего перед собой не увидел. Бронестекло шлема частично запотело, наверное, поэтому свет почти не пробивался внутрь. «Ава, ты здесь?» — спросил я, обратившись к искусственному интеллекту. «Детальное состояние скафа». Тишина. Искин упорно молчал. «Зараза!» «Вот я попал!» – процедил я сквозь зубы, ощутив ледяные мурашки на спине. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Сервоприводы отключились. Передо мной мигали системные сообщения о том, что уровень заряда батареи критический. Его хватало лишь на поддержание моего собственного жизнеобеспечения. Да и то, кажется, в ближайшие пару минут все должно было вырубиться. Судя по всему, была ночь. Сколько же я провалялся в отключке? Попытался отследить хронологию и понять, что посадила мне батарею, которая теоретически могла год обходиться без основной подзарядки. Не отследил. Подавляющее большинство функций не работало. Единственное, что пришло мне в голову, снять разблокировку. Но подобное категорически запрещено. Это означает, что я останусь без защиты в прямом контакте с атмосферой спутника. Дерьмо! Но какие еще варианты? В аварийном ранце, которым оборудован каждый бронекостюм, имеется запасная батарея. Теоретически можно попробовать ее заменить, только сделать это нужно очень быстро. Я взвесил все за и против, выдохнул, нашарил рычаг аварийной разблокировки скафа, выдавил его на полную. Послышались тихие щелчки, сразу стало свободнее, откинулись передние бронепластины, а я наконец-то обрел возможность двигаться. Кажется, реально была ночь. На меня сразу же дунуло холодом, причем ощутимым. Я прищурился, клубы песка, гоняемого ветром, едва не забили мне глаза. Если днем было плюс семь градусов, то сейчас определенно был минус, причем серьезный. Сразу же сковал озноб. На мне был лишь комбинезон из легкой облегающей ткани, который совершенно не подходит для защиты от холода. Кое-как, высвободив руку, я тут же отстегнул бронешлем. Рывком головы сбросил его в сторону, оттолкнул рукой. Осмотрелся по сторонам, никого. Куда все подевались? Потом, все потом. Сначала нужно выбраться и восстановить питание. Я извлек вторую руку, подтянулся, вытащил ноги из отверстий. Все, я выбрался. Еще раз быстро осмотрелся, но ничего вокруг не заметил. Никакого движения, только ветер по-прежнему гонял песок. Блин, холодно. Проворчал я, чувствуя, что начали стучать зубы. Кажется, идея выбраться на холод оказалась не самой удачной. Тем не менее, я все же вылез наружу полностью. Сунул руки под спинную часть нагрудника, нашарил рычаг и потянул на себя. Тяжелая бронепластина съехала влево. Ничего не видно. На ощупь кое-как отыскал питающий протокабель, запасной модуль адаптации. Да где эта чертова батарея? Тело снова пробрал крупный озноб. Я быстро просчитал, что даже если и найду батарею, подключить ее уже не успею. «Сраные бабуины, вот дерьмо!» прорычал я, бросив бесполезное занятие. Как раз в этот момент погасли все еще работающие на остатках энергии светодиоды. Мой тахион сдох. «Дьявол, вот тебе и продвинутый скаф. Я снова осмотрелся, прижался к поверхности бронекостюма. Метрах в пяти от меня лежало что-то черное. Бегом бросился к нему, уже зная, что это такое. Мертвый десантник. Передо мной был скаут. Его броня в трех местах была прожжена чем-то странным, а по броне стеклу шли трещины. Не подойдет, слишком много повреждений. Слева за камнями увидел еще одного. Стараясь перемещаться быстро, я подскочил как можно скорее, оценил состояние. Паладин хоть бы был целым. Не повезло, внутри тоже труп. Повреждения слишком сильные. «Да зараза!» Я уже промерз до костей, ледяной ветер дул так, словно поставил перед собой цель приморозить меня к броне. Снова осмотрелся, приметил еще один скаф. Рванул к нему, чувствуя, что пальцы на руках и ногах начали цепенеть. Еще две-три минуты, и я уже не смогу бегать, просто лягу и замерзну нахрен. Так, еще один скаут, бронекостюм почти целый, только стекло разбито. Это был тот самый десантник, который приложился головой о камни, забрызгав все своей кровью. С трудом отыскал кнопку аварийной разблокировки, тихо щелкнуло. Уже из последних сил я начал вытаскивать из скаута мертвое тело. Голова десантника была разбита, кажется, даже череп был проломлен. К черту залепанная кровью внутренность скафа, к черту, что тут лежал мертвец. Я уже не думал о морали, о гуманности. «Еще немного, и броня мне больше не понадобится, только бы согреться». С трудом забравшись внутрь заняв место, я тут же активировал блокировку. «Активировать обогрев», — стуча зубами от холода, произнес я. Потерял несколько секунд, затупил. Не было здесь и намека на голосовое управление. Примитивнее некуда. Покопавшись в панели, отыскал систему обогрева, конечно же, воздушную. Индукционный тут и быть не могло, слишком уж просто ограничен скаут. Почти сразу тело обдало приятным теплом. Однако голова все еще была без защиты. Я снова почувствовал головокружение, опять нехватка кислорода. Кое-как поднявшись на ноги, я зашагал к своей первой находке. Валевшийся на песке шлем, хотя и слегка потертый, подошел как влитой. Щелкнули клипсы, а я облегченно выдохнул, плюхнулся пятой точкой на песок, и прикрыл глаза. Успел, еще бы немного. Сердце колотилось, а тело медленно отогревалось, что не могло не радовать. В самом скафе было тихо. Внешние микрофоны, видимо, по инициативе десантника, почему-то стояли на минимуме. И чего этим добился прежний владелец скаута? Минуты через четыре я переключился на другую задачу. Воздух есть, тепло. Броня пусть и легкая, но лучше, чем ничего. Импульсная винтовка была пристегнута к спинному креплению. С третьего раза удалось ее отстегнуть. Взвесил, осмотрел. Это была ЛР-20, довольно громоздкая винтовка, стреляющая теми же пулями, но по другому принципу. Да, удалось частично совместить эффект использования энергии отдачи свободного затвора и разогнать линейным электромагнитным полем специальную пулю. Не самое удачное оружие, но куда лучше, чем старые автоматические винтовки, работающие на основе энергии пороховых газов. Пусть и не к месту, но я вдруг вспомнил историю. В 2035 году на Земле вспыхнула вирусная эпидемия, унесшая четверть населения планеты. Промышленности и медицины оказались в таком провале, что выйти на прежний уровень развития удалось только к 2053 году. Все это время военная промышленность топталась на месте, в некотором роде даже откатилась назад. Идея проектирования первых бронекостюмов стала инновационной, но быстро доказала, что в этом направлении еще работать и работать. Именно поэтому морально устаревшее стрелковое оружие все еще состояло на вооружении. Оно дешево в производстве, и его было много, реально много. Я осмотрелся, но ничего кроме песка и темных отвесных скал не увидел куда же делись остальные десантники? Не испарились же. Из-за ограниченной видимости я насчитал только восемь тел. Но наверняка их было куда больше. Часть осталась под обломками нашего корабля, часть попросту занесло песком. Так, а где сам отбойник? Я осмотрелся. Затем активировал прожектор. Мощное устройство могло сразу же привлечь ко мне внимание тех, кто на нас напал. Поэтому я быстро выкрутил его мощность на минимум. Я не заметил ничего любопытного. Здесь не было ни пещер, ни ответвлений, просто ущелье, усеянное камнями. Наконец-то удалось обнаружить транспортник. Он лежал между камней, уткнувшись носом в скалу. Даже отсюда я заметил, как сильно деформировалась кабина, а бронестекла вообще были покрыты паутиной мелких трещин. Увязая в сыпучем песке и иногда спотыкаясь о камне, я добрался до корабля и, мягко говоря, охренел. «Нифига себе!» — Пробормотал я, глядя на поверженного стального гиганта. «Вот это тебе досталось!» Весь левый бок представлял собой мешанину рваных обломков, проводов, механизмов. Крыло отсутствовало, видимо, после взрыва раскрошившись на бесформенные куски. Один оторванный двигатель лежал у скалы, занесенный песком. Второй был относительно цел, но вряд ли работоспособен. Фюзеляж помят, покоцан. Хвостовая часть была почти снесена, а прямо по центру, поперек корпуса, шла широкая трещина. Часть нижнего шлюза отсутствовала, корабль просто рухнул на камни, проломив ту часть днища, что еще была цела. Вряд ли транспортник можно отремонтировать, проще пустить на переплавку. И все же большая часть трюма уцелела. Я с некоторым трудом отодвинул сломанный шлюз, забрался внутрь и почти сразу же понял, после крушения здесь кто-то был. Справа от входа стояли открытые контейнеры, какие-то ящики. На полу пустые упаковки от первоуровневых медпаков. Коробки из-под батарей. Слева висели обрывки транспортной сети, которая фактически отделяла грузовой отсек от десантного. Все было засыпано обломками, какими-то деталями, содержимым контейнеров, песком. И не души, почти полная тишина. Лишь по обшивке шуршал песок. Проклятый песок, он тут повсюду. Я чувствовал, как он забивается в щели, пробивается под одежду, да он даже на зубах скрипел. Я пролез глубже, сдвинул пару перевернутых контейнеров, осмотрелся. Сплошной бардак, тут сам черт ногу сломит. Увидел переходной тамбур в кабину пилотов. Решил заглянуть, мало ли вдруг там найдется что-то интересное. Поднялся наверх по короткой лесенке, влез внутрь и неприятно удивился. Оба пилота были здесь. Одного засыпало обломками бронестекла, от чего он практически сразу истек кровью. Второй сломал ребра о штурвал и разморжил челюсть. Летчики не носили бронекостюмов, только простые летные комбинезоны из органической резины. Они почти не обеспечивали никакой защиты от физических воздействий, а потому и не смогли смягчить последствия крушения. От чудовищного удара о камни человек умер на месте. Не удивлюсь, если все внутренние органы были повреждены или раздавлены сломанными ребрами. В кабине не нашлось ничего интересного. Панель управления разбита, средства связи не функционировали, питания не было. «Да, парни, вы чудом посадили эту птичку. Жаль, сами не пережили экстренную посадку», — тихо произнес я, отдав дань уважения погибшим. Я уже собирался вернуться обратно в трюм, когда обратил внимание на небольшой отсек для личных вещей экипажа. За дверцей я нашел стандартный рюкзак, какими обычно комплектуют военнослужащих федерации. Внутри оказался импульсный пистолет с запасной батареей, медпак и суточный паёк. Медпак тут же перекочевал в аварийный ранец, места там хватало. Паёк я отложил в сторону, намереваясь воспользоваться им в самое ближайшее время. «А пистолет? Какой от него толк?» У меня уже была ЛР-20, на поясе висела пара СТ-гранат. Хотел уже оставить его здесь же, но чуйка подсказывала, что лучше взять с собой. На поверхности спутника, где есть неизвестный противник, много оружия не бывает. Все-таки сунул и его в аварийный ранец. Ну так, на всякий случай. Осмотрелся еще раз, но больше ничего полезного не нашел. Уже собирался выбраться из кабины... Как вдруг уловил какой-то посторонний шум, которого еще треть минуты назад не было, увеличил чувствительность внешнего микрофона. Звук был странный, чем-то напоминало цока ничего-то острого по толстому металлу. Направление определить не смог, не было у скаута такой функции. Я притих, бросил взгляд на тамбур. Вроде бы никого нет, но почему-то я был уверен, что странный звук доносится именно из трюма. Сделал шаг. Второй. Погасил прожектор. Здесь звук был более четкий. Одновременно с ним я услышал какое-то ритмичное шипение. Оно то приближалось, то удалялось. Источник явно перемещался по разгромленному трюму. Руки сами собой подтащили импульсную винтовку, сжал ее покрепче. Выдохнул. Вдохнул. Сердце снова начало предательски колотиться о грудную клетку. Попробовал подойти ближе. Но только неуклюже ткнулся шлемом в переборку. Звук разлетелся по всему транспортнику. Подозрительный звук резко прекратился. Я похолодел. Мысленно отругав себя за оплошность, все-таки решился действовать. Ну дерьмо, вот сейчас я... Совершив резкий прыжок вперед, я рассчитывал приземлиться почти у самого выхода и сразу же, припав на колено, вскинуть плечу винтовку. Видел такой прием на курсах выживания. Правда, там его применяли внутри строящегося здания, но какая разница? Уже в полете я запоздало вспомнил, что там была лесенка. Я неловко рухнул прямо на пол, с грохотом раскидав все, что весило меньше, чем скаф. Я еще не успел даже понять, что мое фиаско закончилось куда более мягко, чем я предполагал. Когда в мою сторону полетели ярко-зеленые изгустки какой-то дряни. Я умудрился выставить перед собой винтовку, глазами еще невидимого противника, но ничего не заметил. «Да включи же ты прожектор!» Вспыхнул луч света, выхватив из темноты странное, жуткое, совершенно непривычное человеческому глазу существо. Оба светящихся сгустка пролетели над головой, один из которых скользнул по поверхности бронешлема. «Во что они там попали, меня уже не волновало». Я даже на мгновение завис, пытаясь понять, что именно я увидел. Тварь издала короткое шипение, а затем резко скакнула в сторону. Я успел заметить только большие кожистые крылья или перепонки. Одновременно я выжил спусковой крючок, сухо щелкнуло. Ничего. Вспомнил, что в суматохе совсем забыл снять блокиратора. Пока я возился с винтовкой, непонятный противник скакал где-то за контейнерами, оставаясь незаметным. «Эй, вылезай!» — крикнул я, снова вскинув ЛР-20. Начал вертеться по сторонам, стараясь осветить как можно больше пространства. Слева показалось какое-то движение, шелест. Что-то упало. Тварь была не очень крупной, примерно с человека. Но в плохом свете я практически ничего не разобрал. Я шагнул влево, затем еще. Ствол винтовки смотрел туда же, куда и я. Противник определенно был здесь, но старательно уклонялся от контакта. Или это мне так показалось?» Справа послышалось невнятное шипение. Я тут же осветил тот участок и заметил противника. Тот шустро рванул дальше, нырнув за ряды в разнобой лежащих контейнеров. Нет, он не просто рванул, он планировал, отдаленно напоминая белку-летягу. Мелькнул длинный извивающийся хвост. «Да стой же ты, урод!» Я начал злиться, хотя страх по-прежнему не отступал. Дал короткую очередь на опережение трассирующие пули изрешетили тонкую переборку, оставив на ней дыры с оплавленными краями. Кажется, только одна попала в цель. Я услышал яростное шипение, переходящее в свист. А уже через мгновение из-под дальнего ящика в меня полетело что-то зеленое, светящееся изнутри. Я увернулся, но потерял тварь из виду. Споткнулся, едва не рухнул. Весь трюм был забит различным хламом, перемещаться по которому было проблематично. Я прозевал момент и слишком поздно заметил, как тварь уже совершила свой выстрел. Зеленая клякса угодила прямо на ствольную коробку ЛР-20, с тихим шипением принявшись прожигать металл, взвился белый дымок. «Вот падаль», — подумал я, — «какая-то кислота, что ли?» Тварь выскочила внезапно. Отталкиваясь от всего, до чего могла дотянуться, она в мгновение ока сократила расстояние почти вдвое. Я успел заметить, что у нее были острые конечности, Но откуда они росли, не разглядел. Рванул влево, совершил что-то вроде переката и уперся боком в переборку. Снова вскинул винтовку, поймал в прицел существо и выжил спусковой крючок. Клацнуло, но выстрела не последовало. Я глянул на верхнюю крышку. Там горел индикатор предельной перегрузки. Внутри пушки что-то коротнуло. Толку от нее больше не было. Я размахнулся и швырнул ее в противника, а сам бросился назад, нырнул за ящики. Грохнуло. Я успел заметить голубоватую вспышку. Охренеть, ЛР-20 что, взорвалась? Выходит, кислота замкнула батарею? Но размышлять было некогда. Так, что еще есть из оружия? Спросил я сам себя, даже не заметив этого. Прокрутив информационную панель на запястье, я охнул. Гранаты, штык, сигнальная ракета, и все? Дерьмище. Да десантник в скауте фактически безоружен. Я взвыл от бессилия и страха. Но думать об этом было некогда. Я отчетливо услышал яростное шипение. Резко задрав голову вверх, я увидел жуткую морду. Вытянутый череп, обтянутый светло-коричневой кожей, две пары маленьких черных глаз. Какая-то щель вместо носа, зубастая пасть, обрамленная беловатой слизью. На броне стекло упала мутная капля, за ней потянулись какие-то сопли. «Меня аж передернуло от отвращения». Тварь совершила какое-то неестественное движение, но я чисто интуитивно отклонился в сторону. Острая хитиновая конечность скользнула по поверхности бронешлема и угодила в ящик, пробив внешнюю стенку насквозь. Ну и силища! Вдруг из аварийного ранца выпал трофейный пистолет. Я изо всей силы пнул ящик ногой, тварь слетела с него, оказавшись с другой стороны. Оттуда послышалось возмущенное шипение. Подхватив пистолет, я сразу же снял блокиратор, и, приподнявшись, принялся искать противника. И тот не заставил себя ждать. Встав на четвереньки, он бросился на меня, мелькнул гибкий хвост. Я дважды выстрелил почти в упор, все пули попали прямо в раскрытую пасть. Противник булькнул, отлетел в сторону. Запутался в сети и начал барахтаться, переворачивая все, что было плохо закреплено. Распахнул свои то ли крылья, то ли перепонки, затем все-таки затих. А я облегченно сел на пятую точку. Я благодарно посмотрел на пистолет, который собирался бросить. Сейчас он меня спас. О возможностях напавшей на меня твари я не знал. Что это вообще такое? Помедлил, затем выкрутил мощность прожектора наполовину, поднялся. Медленно подошел, пнул ботинком мертвое тело. Ухватил ее за нижнюю конечность, вытянул на открытое место. Приблизился и скривился от отвращения. «Вот блевота!» – выдохнул я. «Ну и откуда ты такой взялся?» Существо было довольно крупным, примерно со среднего человека, вес около 80 килограмм. Вытянутое коричневое тело, четыре массивных отростка, как у морской звезды. Из них росли хитиновые то ли когти, то ли штыки, их концы были подвижны. Внутренняя часть штыков была полой, там проходили тонкие узловатые мышцы или сухожилия. Они позволяли крюкам сгибаться и разгибаться. Так тварь цеплялась за все, что могло служить точкой опоры. Между верхними и нижними конечностями была натянута своеобразная кожаная перепонка. Именно с ее помощью существо совершало короткие пролеты. Еще был хвост, длинный и невероятно гибкий. Думаю, он тоже играл не последнюю роль в феноменальной подвижности существа. Что это за тварь? Ничего подобного на спутнике замечено не было, это точно. Так откуда же это взялось? А ее атаки кислотой, что если чем-то подобным сбили отбойник? Чем-то гораздо крупнее этой летающей пакости. Я отвернулся, отошел прочь. Затем подумал, вернулся и, ухватив тварь за нижнюю конечность, потащил ее к выходу из трюма. Только сейчас заметил, что дверь была прикрыта не полностью. Так он сюда и пролез. Выбросил труп наружу, хотел уже закрыть дверь, но передумал и повесил тело прямо у входа. Затем обратил внимание, что метрах в тридцати впереди перемещаются какие-то темные силуэты. Еще твари. Их что, привлек шум? Мне стало реально страшно. Что я мог поставить против них? Винтовки у меня не было, а от пистолета на средней дистанции толку немного. Да и шлюз запереть нельзя, механизм блокировки заклинило. И сейчас толку от него было мало. К тому же других дыр в корпусе тоже хватало. Нет, забаррикадироваться не получится. Так что же делать?